Презренные клятвы. Шахразада отчаянно желала отпустить руку Халида, но не сумела этого сделать. Его прикосновение опаляло кожу, жгло огнем, огнем стыда, огнем предательства, огнем страсти. «Как я могла упустить такую прекрасную возможность отомстить?» — снова и снова спрашивала себя девушка. «Почему я промедлила?» Она знала, что в неудаче следовало винить неисправный лук, но самобичевание не так легко было заглушить. Когда они вновь оказались во дворце, шахразада попыталась высвободиться, но Халит лишь сильнее сжал ее ладонь. Отряд стражей стоял наготове, чтобы встретить халифа сразу по прибытии. Верховный генерал Рея возрился на держащуюся за руки пару и обвиняюще уставился на девушку. В ее ответном взгляде читался вызов. Мой повелитель, приветствовал Шахарбан Халифа резким поклоном. Генерал альхури уже поздно. Я не ожидал встретить вас раньше завтрашнего утра. Пропал без вести правитель Харасана, нахмурился мужчина. В таких случаях я не могу ждать до восхода, ничего не предпринимая. Шахразада едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Благодарю за вашу бдительность, сказал Халит. Уверен, у вас выдался тяжелый вечер, Сит, проворчал генерал и снова перевел взгляд на Шахрозаду. Буду рад сопроводить госпожу в ее покое. В этом нет необходимости. Я сам ее сопровожу, а затем ожидаю вас для беседы в моем кабинете. Немедленно отправлюсь туда, мой господин, кивнул шахрбан. Халит прошествовал мимо охраны по мраморным коридорам, не выпуская руки шахрозады. Телохранители последовали за ними на почтительном расстоянии. Здесь, в прохладных и зловещих переходах дворца, лицо Халифа снова приняло привычное отстраненное выражение, будто он погрузился в себя, куда не мог проникнуть ни один посторонний. Единственным знаком, единственным намеком на то, что шахразада все еще являлась частью реальности Халида, служили их соединенные руки. И ее больше это не беспокоило. Это и не должно было ее волновать. И он не должен был ее волновать. Шахразада вновь попыталась забрать свою ладонь. И вновь халит лишь усилил хватку. Перед дверями покоев покорно ожидал их возвращения воин. Он коротко кивнул Халифу с бесцеремонностью старого друга. Один из стражников услужливо распахнул деревянную створку. Когда они остались одни, халит отпустил руку Шахразады. «Почему генерал Аль-Хури так меня не взлюбил?» — спросила она без церемоний, поворачиваясь к спутнику лицом. «Он видит в тебе угрозу», — ответил Халет, прямо встречая взгляд девушки. «И почему же?» «Потому что не понимает тебя». «Разве ему так уж обязательно понимать меня? Я вот его тоже совсем не понимаю». «Значит, ты готова ответить на все мои вопросы?» — поинтересовался Халет, медленно выдыхая через нос. «И какие же вопросы?» — уклончиво уточнила Шахразада, подумав, что и сама не отказалась бы получить несколько ответов. «Я расскажу тебе все, но только если ты вернешь мне любезность». «Халит?» «Приятных снов, Шази», — пожелал он, целуя ее в лоб. Ладони халифа нерешительно скользнули по талии девушки, словно спрашивая разрешения. У нее перехватило дыхание. «Какое-то наваждение!» — сердито подумала она. «Он делает меня слабой, заставляет забыть обо всем. Нужно оттолкнуть его!» Однако больше всего на свете шахразаде хотелось прижаться к Халиду. Хотелось снова затеряться среди ароматов сандалового дерева и солнечного света. Забыть обо всем. И помнить лишь сжимавшиеся сладостные тиски ловушки, расставленные на врага. «Ловушки, в которую попалась сама». «Спасибо за сегодняшнее приключение», — прошептал Халет. «Пожалуйста». Его улыбка дразнила, манила и звала. Однако ермо предательство висело на шее Шахразады, затрудняя каждое ее действие. Укоряя ее за то, что захотела оказаться в объятиях врага хотя бы на мгновение, уговаривая не поддаваться желаниям предательского сердца. «Как я могу вожделеть его? Убийцу Шивы, убийцу множества ни в чем не повинных девушек!» недоумевала она. «Что со мной не так?» Пока она смотрела на Халида, раздираемая внутренней борьбой, он все решил за нее, отобрав возможность так же быстро, как и предложил. «Спокойной ночи, Шахразада». Спокойной ночи, халит С облегчением выдохнула она и в смятении смотрела, как за ним закрываются двери, размышляя, какой выбор в итоге сделала бы, если бы снова выпал шанс выстрелить. Сумела бы она все же поступить так, как должна была. Шахразада сжала руки в кулаки и тряхнула головой. Возможно, я и не смогла убить его сразу, но обязательно сделаю то, что должна. Выясню причину, по которой он убивал девушек, и покараю его за это. Халит застыл в нерешительности на пороге покоивших Розады, в смятении. В последнее время это ощущение стало привычным, и он презирал себя за это. Халит решительно направился в свои покои, проигнорировав понимающую усмешку воина. Чувство юмора телохранителя всегда было неуместным и грубоватым. Звуки шагов гулким эхом разносились по коридорам из теней и камня. Необработанный гранит и агат с синими прожилками, из которых возвели дворец, служили отличным проводником для криков призраков, прибежищем для кошмаров, пока не появилась шахрозада. Самое настоящее моровое поветрие, а не девушка. И все же царственное и величественное во всех смыслах. Его жена. халит приказал телохранителям ждать за дверями приемного вестибюля, за которым располагались личные покои. Генерал Альхури уже терпеливо ждал повелителя, сидя за низким столиком из черного дерева. Две бронзовые лампы испускали золотистое свечение. Серебряный сосуд с чаем томился на маленьком огне. Когда вошел халиф, шахрбан встал и поклонился. Мой господин. «Пожалуйста, садитесь», — кивнул мужчина Халет, занимая место напротив. «Приношу извинения за беседу в столь поздний час, однако один срочный вопрос требует немедленного разрешения, поэтому позвольте обойтись без формальностей». «Как вам будет угодно, мой повелитель». «Распоряжение касательно моей жены. Неужели я неясно выразился, когда уезжал на прошлой неделе?» «Мой господин», — начал было генерал, и на его усталом лице появились признаки озабоченности. Никто больше не посмеет покушаться на жизнь шахрозады. Но нет никаких больше коварных происков, никакого отравленного сахара. Более того, любую попытку обойти этот приказ я буду воспринимать как прямое покушение и на мою жизнь. Я ясно выразился, генерал. Господин, я задал вопрос, генерал Альхури, на который я не в состоянии дать ответ, резко сказал Шахарбан. Дядя Арев. Нехарактерный для Халида выкрик повис в воздухе, как и другие невысказанные слова, порождая напряжение. Она тебя погубит! Такова моя воля. И ты готов уничтожить все, что уже было сделано? Какими бы вопиющими ни выглядели наши поступки, конец уже близок. Пожалуйста, заклинаю тебя, пересмотри свое решение. Шахразада всего-навсего очередная девушка. Мы не можем ей доверять, Халиджан. Сообщила ли она, почему вызвалась добровольно? Созналась в своих мотивах? Кто эта девочка? И что для тебя значит? Моляю, не позволяй этой бесцеремонной особе стать причиной полного краха. Ты сам себе этого не простишь. Такова моя воля», — повторил Халет, решительно глядя через стол на дядю. «Пожалуйста», — дрогнувшим голосом произнес генерал, меняясь в лице. «Если... если ты ее любишь, только не говори, что влюбился в эту девчонку. Дело не в любви». «Тогда в чем же?» Тебе не нужно марать руки самому. Просто не мешай. Перестань наносить визиты жене, а об остальном позабочусь я. Как в прошлый раз. Нет, дядя. Я уже пытался. Тем утром Халид поморщился от болезненного воспоминания. И ты утверждаешь, что не любишь ее? подозрительно сощурился генерал. Тебе прекрасно известно мое мнение по данному вопросу. «Тогда что же ты хочешь от этой надменной девчонки, Халиджан?» «Что-то большее. А если дожди снова прекратятся?» «Я сделаю то, что необходимо для благоденствия подданных», — после паузы ответил Халид. «Ты не справишься с этой ношей», — тяжело вздохнул шахрбан. «Даже сейчас я замечаю, насколько пагубно на тебя влияет принятое решение». И все же я изъявил свою волю. Да будет так. Увидев, как последствия снидают тебя изнутри, враги возлекуют. Тогда я полагаюсь на то, что мой верховный генерал сделает все возможное, чтобы они об этом никогда не проведали. Глухо проговорил Халит, закрывая руками лицо. Он доверял дяде. Безоговорочно. Шахарбан кивнул поднялся на ноги и с грустью посмотрел на сгорбленную фигуру утомленного до изнеможения правителя Харасана. «Мой повелитель, позвольте задать последний вопрос. Простите за назойливость, но я должен знать, стоит ли так рисковать ради нее? «По правде, я и сам не уверен», — тихо сказал Халет, поднимая голову. Янтарные глаза лихорадочно блестели и казались оранжевыми в свете мерцавших ламп. Плечи генерала обессиленно поникли. Но Халиф решительно закончил. Однако не помню, когда в последний раз желал чего-то настолько сильно. И все же окончательно шахырбана убедили не слова племянника, а возникшая на его лице неуверенная улыбка, первая за последние годы. «Халиджан, клянусь защищать твою жену всеми силами. Спасибо». «Мой повелитель». Мужчина поклонился, прощаясь. генерал Альхури. «Да». «Пожалуйста, пошлите за факиром, когда выйдете». «Слушаю и повинуюсь, мой господин». «И последний вопрос. Удалось ли добиться результатов в поисках семьи Шахразады?» «К сожалению, нет, Сиит. Все предпринятые пока действия оказались безуспешными». «Продолжайте поиски» распорядился Халет, запуская пятерню в свои черные волосы, отчего гладкие пряди пришли в беспорядок. «Приложите все усилия». «Будет сделано, мой повелитель». Приложив пальцы к колбу, генерал покинул приемные покои. Халет снял черную накидку Риду и положил ее на колени. Он понимал, что именно Шахразада, по всей видимости, отправила свою семью из города. Либо же они сами бежали, породив массу вопросов без ответа Отъезд ее родных по времени почти точно совпадал с церемонией венчания, так что вряд ли был случайным. Если бы удалось найти семью Шахразады, вероятно, Халит получил бы столь желанные ответы. Но захочет ли он узнать всю правду? И без того слишком много вопросов наводняли измученный разум. А еще всегда можно было спросить Шахразаду. Спросить, куда она отправила свою семью, что скрывала от него, почему так упорствовала, продолжая его изводить. Но одна мысль о том, что шахрозада ему лгала, ранила даже сильнее, чем он предполагал. Халид не хотел верить, что правду скрывают глаза, которые так непредсказуемо меняли оттенки. В одну секунду они вспыхивали синевой... А уже в следующую сменялись зеленью, окрашивая весь мир золотом от звонких переливов смеха. Сам Халид обманул шахразаду лишь раз. Он скомкал в кулаке край пыльной накидки и швырнул ее в угол. Веки закрывались сами собой, перед глазами все плыло. Стало трудно сфокусировать внимание. Голова болела все сильнее. Стук в дверь приемных покоев отвлек Халида от его мыслей. Войдите. Сквозь тьму помещения на свет ламп вплыла похожая на призрака фигура, облачённая в белые одежды. Длинная борода спадала на грудь Факира. «Ой, господин, вы желали меня видеть?» — спросил он, а когда халиф лишь тяжело вздохнул, взволнованно уточнил, вглядываясь в измождённое лицо юноши. «Стало хуже?» Все так же». «Мне кажется, вам нехорошо, сидит." «Тогда нужно радоваться, что вы рядом». Глаза Халида предостерегающе сверкнули. «Заклинаю, внемлите моему предупреждению. Я не в силах устранить последствия, а могу лишь облегчить их протекание и предотвратить смертельное воздействие». Медленно выдохнул Факир. «Рано или поздно наступит безумие, повелитель. Вы не сможете его побороть». «Понимаю». «Мой господин...» Позвольте высказать просьбу придерживаться первоначального курса, насколько бы отвратительным он ни был. То, что вы делаете сейчас, добром не кончится. Ваш совет принят во внимание. Благодарю за прямоту. Тихо промолвил Халид. Факир кивнул, поднес обе ладони к вискам склонившего голову Халида и закрыл веки. Воздух в покоях застыл. Огни в лампах сверкнули ярче. Между ладонями мага разлилось теплое красно-оранжевое мерцание, которое постепенно окутало лоб Халида. Ореол света вспыхнул желтым, затем белым, распространяясь все выше и выше, а затем втянулся в расставленные пальцы Факира. Тот открыл глаза, которые сияли будто две полные луны. Когда магия вновь вернулась туда, откуда явилась, ученый муж обессиленно уронил руки. Халид поднял голову. Боль утихла и стала едва заметной, в сон клонило уже не так сильно. Благодарю. Боюсь, совсем скоро наступит время, когда я не сумею заслужить вашу признательность, повелитель. Я всегда буду признателен за вашу помощь, невзирая на обстоятельства. Душа моя желает, чтобы весь Харасан видел своего правителя таким, каким я его вижу, — произнес Факир, и его лицо исказилось от огорчения. Не думаю, что мой вид способен хоть кого-то впечатлить. Кроме того, я сам навлек на себя их гнев, не так ли? И заставил своих подданных пережить немыслимые страдания. Факир поклонился, поднеся кончики пальцев к колбу, и скользнул к двери, но прежде чем выйти, обернулся и произнес: «И сколько же времени должен человек расплачиваться за свои ошибки, господин?» «Пока все долги не будут прощены». Без колебаний ответил Халет.